Глава 11 По наблюдениям Шимаэла, на одну обгонявшую его повозку приходилось не менее трех двигавшихся навстречу. Можно, конечно, предположить, что каждое утро крестьяне везут свой товар в город, но это им следовало бы делать пораньше, а кроме того, в телегах тряслись люди, на крестьян совсем не походившие. Похоже, что Найди и Ко удалось таки создать среди туземцев необходимый ажиотаж. Если так пойдет и дальше, то Сере может понадобиться помощь в обслуживании страждущих паломников, а для складирования подношений придется где-то искать дополнительные сундуки. Шамейл поделился своими соображениями с Чаком, и они заключили, что миссия на Клиссе складывается вполне успешно. За исключением досанной неопределенности в отношениях с местной церковной верхушкой, дальнейшие перспективы рисовались исключительно в розовых тонах. Что до кузницы осталось уже недалеко, стало ясно про над полями лязгу металла. После того, как на следующем перекрестке Шимаил свернул направо, к нему добавились запахи дыма и горячего масла. Неудивительно, что сие заведение располагалось на таком значительном удалении от города, вряд ли кто обрадовался бы подобному соседству. Когда первые домики показались из-за поворота дороги, Шамаил был вынужден признать, что ожидал увидеть совсем другую картину. Его воображение рисовало ему одинокую избушку, из трубы которой поднимается дымок, а под навесом мускулистый, лоснящийся от пота кузнец охаживает молотом свою наковальню. Однако вместо пастральной идиллии перед ним предстал целый городок, больше походивший на небольшую фабрику со своими цехами, складами и прочими административными и хозяйственными постройками. Когда он подошел поближе, то к прочим звукам добавилось еще и размеренное обыхтение, свидетельствующее о том, что в производственном процессе задействованы также и паровые машины. «Что будем делать, Чак?» – осведомился Шимаил, созерцая открывающуюся картину. «А в чем, собственно, проблема? Сомневаюсь, что на этой мануфактуре нам удастся улучшить момент для задушевной беседы с ведущим мастером по ножичкам. На Клисе наступила эпоха массового производства и место талантливых одиночек уже занял или вот-вот займет бездушный конвейер. Какие у нас есть варианты? Либо интересующая нас технология является секретом фирмы, и нам тут ничего не светит, кроме подозрений в промышленном шпионаже, либо она давно изместна всем интересующимся, и мы будем выглядеть глупо, пытаясь ее выведать. А если у них имеется собственная служба безопасности, то тогда уже тебе придется спасать мою задницу. Стоя здесь, мы по-любому ничего не узнаем резонно заметил Чак. «Сойди туда, осмотрись, а там видно будет!» «На такой оборот я, по правде говоря, не рассчитывал», вздохнул Шимаэл и зашагал дальше. «На предприятиях такого масштаба праздно шатающихся зевак не особо жалуют». Он миновал первые дома, вдоль которых выстроились груженные углем подводы, и тут на глаза ему попалось аккуратное здание с броской и вывеской над входом, инструменты, скрабяные изделия. Лучший выбор за лучшую цену. «Эй!» – приободрился Шимаэл. «Да у них тут собственный магазинчик имеется. Вполне логично, кстати». «Давай тогда отсюда и начнем!» – предложил Чак. «Здесь на тебя вряд ли будут косо смотреть». «Ладно, попробуем». Натянув на лицо маску деловитой озавоченности, пилот уверенным шагом поднялся на крыльцо и толкнул входную дверь. Оказавшись внутри, Шимаэл словно попал в царство металла. Он был даже несколько ошарашен тем обилием и разнообразием изделий, что заполняли собой почти все пространство торгового зала. Стены покрывали стеллажи со всевозможными уголками, рейками, образцами железных оград и прочими железяками. С потолка, наподобие рыбацких сетей, светали разнокалиберные цепи. В углах громоздились пирамиды лопат, вил и граблей, а на полу выстроился небольшой отряд кованной мебели. «Ого!» – прищелкнул языком Шимаэл и тут же ощутил во рту ясный металлический привкус. Услыхав древеск колокольчика, за привлавком материализовался продавец, который, по правде говоря, скорее распугивал, нежели завлекал посетителей, особенно когда пытался приветливо улыбаться во всю свою небритую физиономию. Его кожу и одежду въелось такое количество сажи и угольной пыли, что он, пожалуй, мог обходиться без карандаша и писать, просто водя по бумаге пальцем. Казалось, что даже его замызганный фартук был рожден не в ткацкой мастерской, а вышел из-под киянки жестянщика. «Добрый день, путник!» Он старательно изображал учтивость, что с его брутальной внешностью и ракочащим басом представлялась не самой простой задачей. «Чего надо -бна? «Мир дома сему!» Поздоровался Шамоэл и, не откладывая, взял быка за рога. Если уж импровизировать, то сама забвенно. «У меня нож сломался!» «А тут иду и слышу, что вроде бы кузница рядом. Вот решил заглянуть, хочу прикупить себе новый». «Тогда можешь считать, что сегодня тебе крупно повезло». Угловатая физиономия расплылась в довольной улыбке. «Твой ножичек сломался исключительно своевременно». Продавец шагнул к двери и поманил Шимаэла за собой. «Инструменты у нас в другом зале. Прошу за мной». Ознакомившись со второй частью экспозиции, Шимейл обнаружил, что сильно недооценил широту трактовки термина «инструменты». Под это понятие, как выяснилось, попадали не только молоты, топоры и пилы, но даже плуги и капканы. Не говоря уже о стамесках, отвертках, столярных резцах и прочих самоочевидных вещах. Попутно он отметил, что посреди этого изобилия не нашлось места ни одному «инструменту» для человека убийства. Либо оружие на клейсе не пользовалось особой популярностью, либо в нём почему-то не возникало потребности. «Вот здесь у нас представлены ножички!» Огромная ладонь похлопала по витрине. «На любой вкус! Выбирай, не хочу!» Шамейл склонился над прилавком, сделав вид, что изучает ассортимент. Но на самом деле он хотел, чтобы и Чак имел возможность взглянуть на продукцию местных мастеров. «Тьфу ты!» чертыхнулся в ухе голос техника. «Это всё ерунда! Шерпотреб какой-то!» «Нет, не то!» И действительно, на витрине были представлены недорогие ножи исключительно утилитарного вида. Простенькие деревянные рукоятки, лезвия из самого обычного железа с следами ковки и последующей заточки. Они выглядели обычными. Неплохими? Нет. В предполагаемых изделиях ощущались и добротность, и надежность. Однако здесь и не пахло той фанатичной тщательностью и религиозным трепетом, которыми буквально веяло от того клинка, что обнаружился в столе Зиолы. К любому ножу, если хочешь, мы можем подобрать подходящую одежку». Продавец показал на сложенные с краю витрины кожаные чехлы. Они также являлись лишь грубым подобием той тонкой работы, что встретилось им в храме. Можно, конечно, предположить, что они с Чаком что-то напутали. Но и на чехлах, и на лезвиях Шамоил заприметил такое же клеймо, что и на ноже жрицы. Тот же знак красовался над входом в магазин. Так что он пришел по нужному адресу, но, похоже, задал совсем неверный вопрос. «Что-нибудь присмотрел?» – осведомился продавец. «Я рассчитывал на что-то более изящное и более долговечное», – бросил Шимаил пробный камень. «Не хотелось бы опять оказаться в дороге без такой нужной вещи». «Ты не смотри, что они такие неказистые. Они крепкие и прослужат тебе не один год». Здоровьяк даже немного обиделся. «За такую цену ты ничего лучше не найдешь, а действительно хорошие вещи, извини, стоят совсем других денег!» «У вас есть и более достойный товар!» Шамейл старательно изобразил наивное любопытство. Продавец некоторое время смотрел на него, что-то прикидывая в уме, но потом махнул рукой. и прошу прощения, если не совсем верно оценил твою платежеспособность!», <платежеспособность> Он явно чувствовал себя неловко Но если хочешь, я могу показать тебе и другие образцы. «Я заинтригован», – протянул Шимаил. «Я тоже?» – поддакнул ему Чак. Да пошли». Мозолистый палец поманил Шимаила за собой. Они прошли в еще одну комнату, причем перед тем, как войти в нее, продавец старательно вытер руки об фарту. Маловероятно, что это действительно что-либо изменило, но таким образом он, видимо, успокаивал свою совесть. Здесь их ожидал совершенно иной антураж. С первого взгляда Шимаэлу даже показалось, что его привели в небольшой домовой храм при магазине, тем более, что его провожатый по дороге осенил себя уже знакомым по церковной службе жестом, проведя перед собой рукой сверху вниз. Пол устилал мягкий ковер, ветряные стеллажи щеголяли темным лакированным деревом, даже сам воздух в помещении пах по-другому, намекая на воскуривание здесь время от времени благовония. Чуть погодя, когда глаза привыкли к освещаемому масляными светильниками полумраку, стало ясно, что предметом поклонения тут и являются всевозможные острые и режущие предметы. Помимо очевидных ножей, под стеклом виднелись также стамески и резцы для работы по дереву, плотницкие рубанки, пара ножовок и еще ряд инструментов, специфичность которых не позволяла с уверенностью определить их назначение. В отличие от товара в общем зале, просто выложенного на голых деревянных столешницах, для данной экспозиции не пожалели роскошной бархатные постилки и индивидуальных ложементов. Нутром, чувствуя, что прикоснулся к чему-то крайне важному и почти священному, Шамейл осторожно приблизился к прилавку. Чем внимательнее он рассматривал выставленные изделия, тем больше изумлялся. Каждая из них, изготовленная и отделанная с невероятной тщательностью, выглядела чуть ли не материальным воплощением качества и красоты, Все лезвия сверкали полированной для зеркального блеска сталью, рукоятки отличались анатомическим изяществом и были украшены затейливой резьбой и инкрустацией. К каждому предмету, включая рубанки и ножовки, прилагался персональный чехол из прекрасно выделанной черной кожи с характерным серебристым тиснением. Во всем этом ощущалось какое-то необъяснимое благоговение. А взглянув на стоящие каллиграфические ценники, Шемаил окончательно убедился, что окружающий его мир сходит с ума. «Какая красота!» – восхищенно прошептал он. «Но слишком дорого. За что такие безумные деньги?» «Весь товар, представленный в этом зале, отмечен благословением самой Сиарны». На лице продавца читалась такая восторженная гордость, что он почти светился. Шумейл понял, что на его слова необходимо отреагировать, причем срочно и по возможности правильно. Ошибка могла обойтись куда дороже, чем суммы на ценниках. «Благословение Сиарны!» Он чуть не подпрыгнул от возбуждения, и потому, как расплылся в довольной ухмылке его собеседник, понял, именно такой реакции тот и ждал. «Не может быть!» «Именно так!» Кинул чрезмерно гордый собой продавец. «Наша мастерская – одна из трех кузниц, которые заслужили милость нашей госпожи и выпускают продукцию с ее благословением!» Невероятно! Шимаил буквально уткнулся носом в стекло. «Я не раз слышал об этом, но никак не думал, что мне доведется побывать здесь самому!» «Должно быть, Сиарна сама направила сюда твои стопы. Это доброе предзнаменование!» «Мне бы хоть одним глазком взглянуть!» «Пожалуйста!» Продавец порылся под прилавком и достал кусок белой ткани. Он бережно обернул ею один из ножей и подал Шимаэлу. Движение его рук на какое-то неуловимое мгновение затормозилось и Шимаил понял, что здесь опять требуется его реплика. Вспомнив жест, сделанный его провожатым перед входом в эту комнату, он скинул перед собой правую ладонь, повернул ее ребром и медленно провел ей сверху вниз. «Хвалася, Арни!» – прошептал он, и увесистый белый сверток лег его руки. «Вот совсем другое дело!» – удовлетворенно отметил Чак, когда Шимаил откинул ткань. «Осталось только выяснить, как они их делают!» Этот нож оказался существенно крупнее, нежели тот, что нашелся в столе у зеволы. Такой отлично бы подошел охотнику или рыболову, готовому выложить за него весьма немалую сумму. Вблизи нож производил даже более сильное впечатление, чем при взгляде через стекло витрины. Казалось, что он сделан из единого монолитного куска неизвестного материала. Настолько идеально были подогнаны друг к другу все его части. Ни единой щелочки, ни единой царапинки на лезвии. Ни единой трещинки на рукояти. Это был даже не нож, а скорее гимн совершенству. И витрина была полна таких гимнов. «Он восхитителен!» Благоговейно выдохнул Шамаэл. «Какая потрясающая частота линий!» «О, да!» Согласился продавец. «Краснодеревщику, правда, благословения пока не дали, но его работа все равно достойна самых высших оценок, ведь только идеально исполненные вещи заслуживают милости нашей госпожи». «Это лезвие действительно несет на себе благодать Сиарны?» «Именно. Могу показать, если хочешь». «Да, да. Если можно, конечно». Продавец аккуратно, чтобы случайно не запачкать лезвие грязными пальцами, забрал у Шумаила нож. Запустив руку в карман фартука, он излёг на свет святку ключей. Он выбрал ключ побольше и уверенным отработанным движением срезал с него блестящую металлическую стружку. Шимейл изобразил испуганную судорогу от такого жестокого обращения с инструментом, но довольный собой здоровяк поспешил его успокоить. «Не волнуйся ты так, всё в порядке, вот сам убедись!» Он поднёс лезвие к самому его носу. «Никаких следов!» Хотя Шамейл и так знал, что именно он увидит, ему не состояло большого труда высказать своё удивлённое восхищение. Он и вправду был впечатлён. «Невероятно! Как такое возможно?» «Хвала Сиарне!» Продавец вернул нож на витрину. «Он никогда не затупится, никогда не заржавеет. Им будут пользоваться твои внуки и правнуки, а он будет всё так же остр и безупречен». «И все остальные инструменты здесь?» Шимаил обвел комнату рукой. «Да, одного набора таких вот резцов хватит столяру на всю жизнь. Только рукоятки иногда менять потребуется». «И у вас их покупают? Даже за такие безумные деньги?» «Дорогой мой!» — снисходительно улыбнулся здоровяк. «Ты недооцениваешь значимость хорошего инструмента. Его будут передавать по наследству. Он обрастет собственными историями и легендами, станет членом семьи». Ради такого никаких денег не жалко. Но обычный-то нож мог бы стоить и поменьше, сварливо проворчал Шимаил. Будь моя воля, я бы с радостью раздавал их задаром, но священный договор стоит больших денег. Продавец, извиняясь, развел могучими руками. С каждого такого изделия приходится платить большую подать. Мы и так почти ничего себе не оставляем. Кажется я начинаю понимать, откуда берутся деньги в церковной кассе Зачем же вы тогда этим занимаетесь если никакой выгоды не получаете? продолжил любопытствовать Шмайэл Не все измеряется деньгами Заслужить милоссиарны огромная честь и тот ты удостоился должен каждодневным трудом подтверждать свое право на нее. Кроме того, собранные деньги помогают служителям госпожи нашей делать мир лучше. На наши налоги, например, была проложена прямая дорога от Келчега через горы на север к заливу улон -Герб. Своими силами мы с этой задачей никогда бы не справились. — Я понимаю. — Шамейл покачал головой. — Извини, если обидел. — А, я бы скорее обиделся, если бы ты даже не попытался поторговаться. Могучая ладонь хлопнула пилота по плечу с такой силой, что тот даже поперхнулся. — Ну как, берёшь? Я бы охотно, но такой суммы у меня с собой нет. Разве я мог предполагать, что забреду к вам? Жаль, здоровяк разочарованно вздохнул. Но теперь ты знаешь сюда дорогу. Возвращайся, будем рады видеть тебя снова, тем более если будешь с деньгами.